Antonio Antonio Antonio Antonio sta Maria <skrur> <skrur> <skrur> <skrur> Подумала, да. А почему листья зеленые? А потому что их, ай, у них много хлорофилла это... Хлорофилла? А, а что а... такое хлорофил? Ну зачем тебе? это? вещество Когда его много в листьях, они зеленые Все, спи, Мария А тогда скажи мне, Антонио, как человек видит? Ну как? Ну на дне глазу существует нервное окончание И когда свет отражается от предметов Ой, о господи, Мария Ну, ну спи, ну, пожалуйста, спокойной ночи Да, да, Антон, я да. уже сплю я Только еще один последний вопрос Объясни, как это понять? Вселенная бесконечна Вот как это? Ну так, ну вселенная, она такая Там за ней так Да ну все уже, все О как! Ой, чем это я ее? А, настольной лапой! Ой, как сразу стало хорошо! Что же это я раньше не, догад... не догадался? 20 лет мучений! Ну вот и ладненько то все, ну спи, Мария. В смысле, спи, антонио А, правда. Слушай, а как это вот Бесконечно вселенная? Вот она заканчивается. А что там дальше? Ой, ой, ну что там дальше? Ой, это же невыносимо! А! Ой! Мария! Ой, мне приснился страшный сон Как будто мы умерли, я тебя застрелил, ты <говор> нет, умерла Нет, Антонио, все <плес> <А, плес> да? нормально а, Кстати, раз мы уже проснулись, скажи вот Меня давно мучает вопрос, почему листья зеленые? Что? Так, сейчас, Мария, одну секунду Ой. <плес> Что? Так, здесь же была настольная лампа Так, а что же делать? Стакан слишком легкий, а шкаф? Что же делать? Я шкаф не подниму <св> «Не надо!» «Мария, ну ты же невозможная!» «Мария!»